Зрители. Слыхали, пацаны? Трое – это не сериал, это все взаправду. Офигеть, 24 часа в сутки, да? Хоть и на работу не ходи. Ты и так не работаешь. Не гони, я подрабатываю. Как вам новости, коллега? Должен сказать, довольно неожиданно. И если Трое на самом деле реалити-шоу, то как тогда объясняются сверхъестественные способности Ахила? Не знаю. Давайте посмотрим и выясним это. Я уже подписался на новый канал. 50 долларов в месяц – это не очень дорого. Адресок не дадите? Привет, милая. Привет, дорогая. Слышала новости о Трое. Конечно. У нас вся фирма только их и обсуждает. Думаем скинуться и подключиться всем офисам. Так дешевле будет».